Глава 35 Когда Меркана примчался к заводу, стрельба уже прекратилась, а угрюмые бандиты стояли над телами четырёх товарищей. Все они погибли от заострённых металлических стрел, которые до сих пор торчали в трупах. «Что это?» – тихо спросила Альвара. «Длинноволосый парень, сэр», – пояснил один из стрелков, с перепачканным кирпичным пылью волосами. Он швырялся этими штуками, как катапультом. Я всадил ему в грудь три пули, но он сумел сбежать. «А разве такое может быть, сэр?» «Нет, не знаю», — признался Меркана. «Кто еще видел этого длинноволосого?» «Несколько человек отозвались. Все они с разной дистанции наблюдали длинноволосого, и почти все по нему стреляли. Но с близкого расстояния в него попал только Гвида. Парень перемазанный битым кирпичом. Он до сих пор был немного не в себе». «Позвольте, я скажу, сэр». Из-за спин бандитов шагнул солдат, один из прокомандированных майором Казанский. Солдат был здорово пьяный, речь его была сбивчива, однако на ногах он держался крепко. «Э, «Я так понимаю, сэр, что вы здесь главный, а я... я рядовой Йодль, и вместе с Паком мы должны были поразить цель, сэр. Так вот, э, я видел этого парня ночью, и он стоял на той горе мусора». «И я, сэр, я ведь парень неробкого десятка, так вот. Я взобрался по лестнице, чтобы всадить него в него этого мерзавца пулю. Ну, вы знаете, как это делается. Так, чтобы наверняка. Но когда его осветила эта лунная планета...» Йодель поднал руку и ткнул пальцем в редкие облака. «Так вот, когда Моудзунт осветил этого парня, он словно растворился». «Нет, я не робкого десятка, сэр, но...» Больше Йодаль ничего не сказал, только пожал плечами и спрятался за спинами остальных. В кармане Меркана зазвонил телефон. Он тотчас отозвался и выслушал сообщение, кивнул. Затем убрал трубку и сказал. «Не знаю, ребята, поднимет ли известие вам настроение, но этих парней удалось загнать в чашу». «В чашу?» – переспросил кто-то. Да, вот уж ни за что бы на это не согласился. Уж лучше смерть. Точно, поддержали другие. Лучше смерть.